Влада Юрьева. Горький свинцовый свадебный. Роман. Серия Детектив-квест. Романы Влады Юрьевой. Москва, издательство Э, 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Самоубийство в разгар свадебной церемонии. Жених обливает себя бензином, Невеста умирает на руках у гостей прямо в ресторане фишенебельного отеля. Но и это не все. Необъяснимых смертей среди петербургских молодоженов в последнее время оказывается все больше. Что стоит за новой питерской эпидемией и как предотвратить очередные жертвы? Теперь этим делом займется группа участников психологического эксперимента, те, кто взялся доказать себе, что способен стать настоящим детективом. Петербург испытывает на прочность любые чувства. Стоит ли удивляться, что история, начавшаяся свадебным, горько, захватит не одну пару всех, кто мечется между страхом быть врозь и ужасом оказаться вместе.